жизни детского хора. Школьный хоровой кружок. 20 девочек второклашек, два мальчика: один серьезный как депутат, строго смотрящий на родителей в зале во время выступления. Другой, рыжий непоседа с трехметровым шилом, умудряющийся шкодить и играть в машинки даже во время репетиций. Первого держат за старательность, второго за голос. Руководитель – строгая дама, любящая высокие прически и тайком курящая за школой. В начале весны хор выезжает на местный районный конкурс детской самодеятельности. За три дня до мероприятия родительский комитет начинает переругиваться в электронной почте. Кто повезет костюмы? Письмами можно разжигать костры в походе, под дождем. В последний день один из отцов не выдерживает и нецензурно обещает все отвести за свой счет, лишь бы прекратить препирательство. День конкурса. В 10 утра около школы, где должен состояться концерт, толпятся родители. Бурно ругаются с опоздавшими, требуют от детей стоять спокойно. Те кивают и продолжают шепотом обсуждать свои самые важные на свете дела. Через час приезжают последние опоздавшие, и их готовы съесть сырыми без соли. Все заходят внутрь и ищут руководительницу. Та находится сама и говорит, что конкурс начнется через час, а в качестве гримерки обещали выделить кабинет. Никто никакого кабинета не дает. Все переодевают детей в коридоре. Родители сливаются в общем порицании организаторов конкурса – Одетые в белые платья девочки бегают с тайкой и громко кричат, переходя в ультразвук. Мальчики в черных наглаженных костюмах чинно пристроились на подоконнике и играют на телефоне. Родительский комитет радостно заявляет, что коли все здесь, то неплохо бы сдать деньги на новые костюмы. Никто не сдает. Комитет тихо шипит. Приходит руководительница и говорит, что выступать через два часа. Взрослые стонут, дети также бегают, отцы бочком пробираются к выходу на перекур Полчаса до выступления. Руководительница рысой ищет тихий угол, чтобы распеть хор. Находит закуток за горшком с громадным фикусом. «А теперь солнышко!» И начали! «Солнышко проснется, мама!» «Стоп! Плохо! Только альты!» «Солнышко проснется!» Только сопрано. «Солнышко проснется!» Хорошо. Теперь вместе. «Солнышко проснется, мама!» Стоп! Опять кто-то выбился. По одному. Минут десять ведутся поиски фальшивящего. На горячем никто не пойман. «Хорошо, давайте все вместе!» «Солнышко проснется, мама улыбнется!» «Стоп!» Руководительница поворачивается к родителям. «Я все слышу, у меня идеальный слух. Кто-то из вас подпевает и фальшивит. Кто?» Полный гнева взгляд обегает толпу взрослых, виновато смотрящих в пол. «Ну, хочется вам петь, делайте это дома!» «Ладно бы еще умели это делать, так ведь не попали ни в одну ноту, ни в одну!» «Кто это?» — одна из мамочек еле слышно шепчет. «Это я!» «Вон! Все вон!» Родители, облегченно вздыхая, сбегают на улицу. Провинившиеся родительница на ходу жалуются товарке. «Ну, люблю я петь! Нечего было так орать, мало ли, что я не попадаю! Но ведь я от души!» Хор заканчивает распевку и идет выступать. За взятое второе место коллектив получает грамоту одну которую отбирает директор школы